Глава 15 После предложения молодой пан Нововейский сейчас же уехал в Рашков, чтобы там приискать подходящую квартиру для панни и панны Боской. Через две недели после его отъезда целым караваном тронулись и все хребтиевские гости – Наверак, два Анардрата, пани Керемович и Нерсесович. пан Сефирович, обе босские, двое Петровичей и старый пан Нововейский, не считая нескольких каменецких армян и множества вооруженных людей для охраны вазов, упряжного и вьючного скота. Петровичи и духовные делегаты Эчмиадзинского патриарха предполагали только отдохнуть в Рашкове, справиться насчет дороги и затем продолжать ехать дальше в Крым. Остальная компания должна была поселиться на некоторое время в Рашкове и ждать там, по крайней мере, до первой оттепели возвращения пленных. Пана Боскова, младшего Сеферовича и двух купцов, которых давно уже с тоской ожидали их жены. Дорога была трудная. Шла она через глухие пустыни и бездонные яры. К счастью, благодаря обильно выпавшим снегам установился превосходный санный путь – Присутствие же военных команд в Могилеве, Ямполе и Ирашкове обеспечивало полную безопасность. Азбабей был убит, разбойники или перевешены, или рассеяны, а татары зимой за отсутствием травы не выходили на дороги. К тому же молодой пан Нововейский обещал, если только получит разрешение от пана Рущица, выехать к ним на встречу с несколькими десятками людей. И все ехали беспечно и весело. Зося готова была ехать за паном Адамом на край света. Пани Боская и две армянские женщины надеялись вскоре увидать своих мужей. Правда, Рашков этот находился в страшной пустыне, на краю христианского мира, но ведь они ехали туда не на всю жизнь. Весной должна была быть война. На границах все говорили о войне, а потому, дождавшись дорогих людей, Все должны были с первыми теплыми днями уехать оттуда, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и уберечь себя от гибели. Эвку Пани Володаевская удержала в хребтии. Оставляя ее, отец не очень настаивал, чтобы она ехала вместе с ним, ибо он оставлял ее в доме таких достойных людей. «Уж я ее отошлю в полной безопасности», — говорила Бася. «Вернее, даже сама ее привезу. Хоть раз в жизни мне бы хотелось побывать на этой страшной границе, про которую я так много слышала с детства. Весной, когда дороги зачернеют чембулами муж меня не пустит, но теперь, если Эвка здесь останется, у меня будет прекрасный предлог. Неделя через две я начну настаивать, а через три, наверное, получу позволение». Ваш муж, надеюсь, безнадежного конвоя и зимой вас не отпустит? Если можно будет, он сам поедет со мной, а если нет, то нас проводит Азия с двумя сотнями солдат, а то и больше. Я слышала, что его и так хотят командировать вражков. Этим разговор окончился, и Эва осталась. У Баси, кроме тех причин, которые она изложила пану Нововейскому, были и другие расчеты. Она хотела облегчить Азье сближение с Эвой. Молодой татарин начинал ее беспокоить. Когда она его спрашивала, он говорил ей, что любит Эву, что прежняя любовь в нем не угасла, но когда он оставался с Эвой, он молчал. Между тем девушка на Хребтиевском безлюдии влюбилась в него без памяти. Его дикая, но пышная красота, его детство в доме тяжелого на руку пана Нововейского, его... Княжеское происхождение и та тайна, которая тяготела над ним и, наконец, военная слава, совершенно очаровали ее. И она ждала только минуты, чтобы открыть ему сердце, горячее как само пламя, сказать ему «Азия, я тебя люблю с детства», упасть в его объятия и поклясться ему в вечной любви, а он только стискивал зубы и молчал. Сначала Эва думала, что присутствие отца и брата удерживает Азию от признания. Но потом и ее охватило беспокойство, если со стороны отца и брата могли встретиться препятствия, особенно пока Азия не получил шлихетской грамоты, то ведь он мог хоть ей открыть свое сердце и даже должен был сделать это тем скорее, тем откровеннее, чем больше препятствий было на их пути. А он молчал. Наконец, сомнения закрались в сердце девушки, и она начала жаловаться на свое горе Баси, а та успокаивала ее и говорила, «Не отрицаю, что он странный человек и ужасно скрытный, но я уверена, что он любит тебя, ибо, во-первых, он мне это много раз повторял, а во-вторых, он смотрит на тебя иначе, чем на других». А Эвка печально качала головой. Иначе это верно, но я не знаю, любовь ли это или ненависть. Милая Эвка, не болтай вздора, за что бы ему тебя ненавидеть? А за что же ему меня любить? Тут Бася стала гладить ее по лицу своей маленькой ручкой. А за что меня Михал любит? За что твой брат, как только увидал Зосю, так и полюбил ее? Адам всегда был горяч. А Азия горд и боится отказа, особенно со стороны твоего отца, ибо брат твой, сам полюбив, легко может понять мучение любви. Вот в чем дело. Не будь глупа, Эвка, и не бойся. Я вот пожурю Азию, и ты увидишь, что он станет смелее. И в этот же самый день Бася повидалась с Азией, и после свидания тотчас же бросилась в комнату Эвки. «Уже!» — воскликнула она в дверях. «Что?» — спросила Эвка краснея. Я сказала ему так. «Что это вы себе думаете? Платить мне неблагодарностью? Да? Я нарочно удержала Эвку, чтобы вы могли воспользоваться случаем, и вы им не пользуетесь. Знаете же, что через две-три недели я отошлю ее в Рашков, и, может быть, сама с нею поеду, а вы останетесь с носом». Он в лице изменился, когда узнал об этом отъезде в Рашков, и упал к моим ногам. Я его спрашиваю, что он думает, а он на это «в дороге», говорит, «я открою, что у меня на сердце, в дороге будет удобнее всего, в дороге случится, что должно случиться, что предназначено. Во всем, говорит, сознаюсь, все открою, ибо я дольше жить не могу с этой мукой». У него даже губы задрожали от радости, хотя он раньше был расстроен, ибо... получил какие-то неприятные письма из Каменца. Он говорил, что в Рашков он и так должен ехать, что на это у мужа давно уже есть приказ Гетмана. В приказе только времени не указано, ибо все зависит от его переговоров с липковскими ротмистрами. А теперь, говорит, пора, и я должен ехать к ним, за Рашков, и заодно провожу вашу милость и панну Эву. На это я ему сказала, что не знаю, «Поеду ли я, и что это будет зависеть от позволения Михала?» Услыхав это, он очень испугался. «Эх, глупенькая ты, Эвка! Ты говоришь, что он тебя не любит, а он к моим ногам упал и стал меня умолять, чтобы я ехала. Говорю тебе, он выл попросту, и мне даже плакать хотелось. А знаешь ли, почему он так сделал?» Он сейчас же мне сказал. «Я, — говорит, — открою все, что у меня на сердце, но без участия вашей милости я ничего не добьюсь, у панов нововейских, только гнев и ненависть в них вспыхнет. В руках вашей милости моя судьба, мои муки, мое спасение, ибо если вы, ваша милость, не поедете, то пусть меня земля поглотит или огонь сожжет. Вот как он тебя любит, просто страшно подумать. Если бы ты видела, какой у него был вид, ты бы испугалась. «Нет, я его не боюсь», — ответила Эвка, и стала целовать руки Баси. «Поезжай с нами, поезжай с нами, ты одна можешь спасти нас, ты одна не побоишься сказать все отцу, ты одна можешь чего-нибудь добиться. Поезжай с нами, я упаду к ногам пана Володаевского, чтобы он отпустил тебя. Без тебя Азия и отец с ножами друг на друга бросятся. Поезжай с нами, поезжай с нами». И она склонилась к ногам Баси и, плача, стала обнимать их. «Бог даст, поеду», — ответила Бася. Я все предоставлю Михалу и не перестану его просить. Теперь можно даже одной ехать, а тем более с таким отрядом. Может быть, и Михал поедет, а если нет, то он все-таки согласится, сердце у него доброе. Сначала он раскричится, но как только увидит, что я опечалилась, сейчас же начнет ходить вокруг меня, в глаза мне заглядывать и согласиться. Я предпочла бы, чтобы и он поехал с нами. Мне без него будет очень тоскливо, но что же делать? Я поеду, чтобы принести вам хоть какое-нибудь облегчение, ведь тут уж дело не в моем желании, а в вашей судьбе. Михал любит и тебя, и Азию, он согласится. Азия после этого свидания с Басей побежал в свою комнату полной радости и надежды, точно после тяжкой болезни к нему вдруг вернулось здоровье, и он ожил. Минуту перед тем бешеное отчаяние терзало его душу. Утром он получил сухое и короткое письмо от пана Богуша следующего содержания. «Милый мой Азия, я остановился в Каменце и в Хребтиев, теперь я не приеду. Во-первых, очень устал, во-вторых, ехать незачем. Я был в Яворове. Пан Гетман не только не дает тебе письменного разрешения, не только не намерен прикрывать своим авторитетом твои безумные планы, но строго-настрого под страхом лишить тебя своей милости, приказывает тебе отказаться от них. Я тоже убедился, что все, о чем ты говорил, ни к чему не приведет. Грешно христианскому народу входить в такие сношения с язычниками, и позорно было бы перед всем миром давать шлихетские привилегии злодеям, хищникам и проливающим невинную кровь. Сам обдумай это и о гетманстве не мечтай, ибо это не для тебя». хотя ты и сын Тугайбея. А если хочешь поскорее вернуть гетманское расположение, то будь доволен теперешним своим положением, а особенно поторопись кончить дело с Крычинским, Тваровским, Адуровичем и другими. За это Гетман будет тебе особенно благодарен. Посылаю тебе заметку Гетмана о том, что тебе надо делать, а пану Володаевскому приказ Гетмана, дабы тебе уезжать и приезжать вместе с твоим отрядом беспрепятственно». Ты, конечно, должен будешь поехать навстречу ротмистром, поторопись и пришли мне известия в каменец, что там делается по ту сторону. За сим поручаю тебя Господнему по печенью и остаюсь с неизменным к тебе расположением. Мартин Богуш из Земблиц под столей Новогрудский Получив это письмо, молодой татарин впал в страшное бешенство. Письмо он истер в руках в порошок, затем, схватив кинжал, стал им колоть стол, грозил, что убьёт себя, что убьёт верного Галима, который на коленях умолял его не предпринимать ничего, пока не остынут его гнев и отчаяние. Письмо это было для Азии страшным ударом. Воздушные замки, которые строила его гордость и самолюбие, рассыпались в прах, замыслы были уничтожены. Он мог сделаться третьим гетманом в Речи Посполитой и до некоторой степени держать в своих руках ее судьбу, а теперь он увидел, что должен остаться неизвестным офицером, для которого верхом достижимого является шлихетская грамота. В своей пылкой фантазии он уже видел, как целые толпы бьют ему челом, а теперь ему самому придется бить челом перед другими. И ни к чему не привело то, что он сын Тугайбея, что в его жилах течет кровь владетельных воинов, что в его голове зародились великие мысли. всё ни к чему. Он будет жить в неизвестности и умрет всеми забытой в какой-нибудь далекой крепости. Одно лишь слово подрезало ему крылья. Одно нет лишило его силы, подобно орлу парить под небесами и заставило, присмыкаться по земле, подобно червю. Но всё это было еще ничто в сравнении с тем счастьем, которое он утратил. Та, заобладание которой он готов отказаться от вечной жизни, та, которая влила огонь в его душу, та, которую он любил глазами, сердцем, душой, кровью, никогда не будет принадлежать ему. Это письмо отнимало и её, как и гетманскую булаву. Хмельницкий мог похитить Чеплинскую, мог похитить ее и могущественный Азия. Азия Гетман мог похитить чужую жену и отстоять ее от всей Речи Посполитой, но как мог вырвать ее Азия, поручик Липковского полка, служащий под командой ее мужа? Когда он думал об этом, весь мир мрачнел перед его глазами, становился пустым, бессмысленным. И не знал, Тугайбеевич, не лучше ли ему умереть, чем жить без счастья, без надежды, без любимой женщины. Это угнетало его тем сильнее, что удара этого он не ожидал. Обсудив положение речи Посполитой, он с каждым днём все более и более убеждался, что Гетман согласится на его предложение. Между тем надежды его рассеялись, как дым, как туман. Что ему оставалось? отказаться от славы, от величия, от счастья. Но он был не способен на это. В первую минуту его охватил бешеный гнев и отчаяние. Его жгло, как огнем, и жгло так мучительно, что он выл и скрижетал зубами, и мстительные мысли носились в его голове. Он хотел мстить, мстить Речи Посполитой, Гетману, Володаевскому, даже Басе. Он хотел поднять своих липков, вырезать весь гарнизон, всех офицеров — весь хреб Тиев, убить Володаевского, Абаську похитить и уйти с нею на Молдавский берег, а потом в Добруджу и дальше, хотя бы в Царьград, хотя бы в азиатские пустыни. Но верный Галим присматривал за ним, и он сам, когда пришел в себя после первого взрыва бешенства и отчаяния, понял всю неосуществимость этих замыслов. Азия и тем еще был похож на Хмельницкого, что в нем, как и в Хмельницком, в одно и то же время уживался и лев и змей. Он со своими верными липками нападет на хребтиев, и что же? Разве бдительный, как журавль, Володаевский даст себя захватить врасплох? А если бы даже так, то разве он, славнейший загонщик, даст себя победить? Тем более, что у него солдат больше, и солдаты лучше. Наконец, если бы он, а победил его, то что же он будет делать? Пойдет вдоль реки к Егорлыку? Но ведь по дороге ему придется разбить команды в Могилеве, Ямполе и Рашкове. Перейдет на Молдавский берег? Там Перкулабы, друзья Володаевского, и сам Габерес-Кулхатинский, его закадычный друг. Пойдет к Дорошу? Там под Брацловом польские команды, а в степях даже зимой много мелких отрядов. И Тугайбеевич понял свое бессилие, и его зловещая душа, вспыхнувшая было мощным пламенем, погрузилась в глухое отчаяние, как раненый дикий зверь в темную скалистую пещеру, и притихла. И как слишком сильная боль сменяется бесчувствием, так и он оцепенел в своем отчаянии. Тогда-то ему и дали знать, что пани Володаевская желает с ним говорить. Когда Азая вернулся после разговора с Басей, Галим не узнал его. Оцепенение не было уже в его лице. Глаза его блестели, как у дикой кошки. Лицо сияло, а белые зубы блестели из-под усов, и своей дикой красотой он совсем был похож на страшного Тугайбея. «Господин мой?» — спросил его Галим. «Каким образом Господь Бог утешил душу твою?» «Галим», — ответил Азая. После темной ночи Бог дает день и повелевает солнцу встать из-за морей. Галим! Тут он схватил старого татарина за плечи. Еще месяц, и она будет моей навеки. И смуглое его лицо горело. И в эту минуту он был так прекрасен, что старый Галим стал отвешивать ему поклоны. Сын Тугайбе, ты велик, могуч, и злоба неверных не одолеет тебя. «Слушай», — сказал Азия, — «слушаю, сын Тугайбея. Поедем к Синему морю, где снега лежат только на вершинах гор, а если вернемся когда-нибудь в эти края, то, во главе чембулов, неисчислим их, как песок морской и листья в дремучих лесах, вернемся с огнем и мечом. Ты, Галим, сын Курдлуков, сегодня же отправишься в путь». Найди Крычинского и скажи, чтобы он со своими людьми с той стороны подвигался к Рашкову. А Адурович, маравский Александрович, Грохольский, тварковский и все, кто жив из Липков и Черемисов, пусть с отрядами подойдут поближе к войску. А Чембулам, которые зимуют у Дороша, пусть дадут знать, чтобы со стороны Умани поднять внезапную тревогу с целью вызвать в далекую степь ляжские команды из Могилева, Ямполя и Рашкова. Пусть на моем пути не будет войска, и когда я выйду из Рашкова, там останется лишь пепелище. И Галим опять стал бить поклоны, а Тугайбеевич нагнулся к нему и еще несколько раз повторил. Гонцов рассылай, гонцов рассылай, остается только месяц. Потом он отпустил Галима и, оставшись один, стал молиться, ибо сердце его было переполнено счастьем и благодарностью к Богу. Молясь, он невольно смотрел в окно на своих липков, которые выводили лошадей на водопой к колодцам. Липки тихо и монотонно напевая стали тянуть скрипучие журавли и лить в корыто воду. Пар столбами валил из лошадиных ноздрей и заволакивал эту картину. Вдруг из главного дома вышел пан Володаевский, одетый в тулуп и высокие сапоги. Подошел к липкам и стал им что-то говорить. Они слушали его, вытянувшись по военному и сняв шапки, вопреки восточному обычаю. Увидав Володаевского, Азия перестал молиться и пробормотал. «Хоть ты и сокол, но не долетишь туда, куда долечу я, и останешься в хребтееве в горе и скорби». Пан Володаевский, переговорив с солдатами, вернулся домой, а на дворе снова раздалось пение липков, фырканье лошадей и жалобный пронзительный скрип колодезных журавлей.